41. -я. Реальность Иногда, а когда ты избран духом, то довольно часто, бывают ситуации, которых не описать иначе, кроме как при помощи примитивных аналогий. Их примитивность настолько очевидна, что не хочется даже к ним прибегать, Но иначе нельзя будет сказать ничего, кроме банальных и безликих слов «боль, страх, умирание». Все происходящее напоминало теплый и уютный дом с тремя окнами и одной дверью. Внутри горит огонь, а снаружи зимняя ночь. И вот окна и дверь открываются. Дом самонадеянно решил обогреть весь мир. И нет, это не холод проникает внутрь, заставляя съеживаться обитателей дома. Холод не может проникнуть, его не существует, как все знают из школьного курса физики. Существует только тепло, и это оно вылетело из окон и двери наружу, растворившись без остатка. Внешний мир не стал теплее ни на градус. Зато в окна и в дверь теперь рвется ветер, грозя задуть слабеющий огонь. Так заканчиваются все попытки сделать что-либо хорошее. Окружающий мир не терпит вмешательств он хочет сам диктовать свою волю, не желая ни с кем считаться а все что ты можешь это растратить себя и сдохнуть от истощения. Кианг корчился от боли в перекрестии четырех лучей его криков я уже не слышал, но я вообще уже потерял какую бы то ни было связь с реальностью здание заброшенной автомойки я тоже уже не видел, и даже само понятие автомойка исчезло там где существовал я Все было лишь энергией. Даже материя была энергией, временно принявшая определенную форму. Бойцы Кианга до сих пор, перемещавшиеся по помещению, держа нас на прицеле, замерли, будто роботы, у которых отобрали программу. Я не мог их всех видеть, но видел, смещая непроизвольно плоскости восприятия. Видел, как они переглядываются, как опускаются их руки — видел, как в окна и дверь вламываются новые бойцы. Вероятно, подкрепление Юна. Видел летящие медленно-медленно пули. Они без промаха находили цели. Один, два, три, четыре. Бойцы Кианга ложились мертвыми, но даже не понимали этого. Пустые болванки, зомби. Тело Кианга светилось все ярче, будто собираясь взорваться. Над ним поднималось другое тело, прозрачное Тоже немного светящийся оно медленно возносилось все выше и выше туда где парил желтый дракон не мой кеанга Руал работал как там говорила дэю сперва уничтожить душу а потом изгнать духа и наконец умертвить тело чтобы ни то ни другое не смогло в него вернуться то что хотел провести надо мной сам кианг но не мне ни ему не хватало пятого духа черной черепахи Ресурс чакры стремительно изматывался. Внутри меня становилось холодно, и тьма уже пожирала все, вскрылись комбинации лучей чакры и иероглифы над ними. Дракон превратился в далекую точку, грозящую вот-вот исчезнуть окончательно. Только чакра еще тускло светилась, сбрасывая последние остатки энергии. Как тогда, когда я применил последнее дыхание, только в тот раз все происходило куда быстрее, и возможности контроля не было ни малейшей. А сейчас мы были, словно елочная гирлянда из последовательно соединенных лампочек. Любой мог разорвать цепь, и ритуал бы прервался. Но я понял меч выше, и луч, оставив тело Киангу, ударил в его душу. и Еще три луча поднялись следом. Нет, я ошибся. Не любой мог разорвать цепь, только я. Желтый дракон, альфа и омега, без чего не было смысла даже начинать. Один из миллиардов. Все остальные подчинялись мне так же, как подчинялись мне, мои же руки и ноги. Все темнее, все холоднее внутри. Вот он тот миг, ради которого я пережил смерть. Все отпущенные мне секунды закончились. В этом будет какая-то жуткая справедливость. Я бью кянга и сам погибну вместе с ним, потому что столько энергии, сколько требуется. Нельзя выплеснуть безнаказанно. Главное, чтобы энергии хватило. Главное, чтобы чакра не погасла вдруг полностью, пока ритуал не завершился хотя бы на треть. Черт с ним, с миром. Я готов удовлетвориться уничтожением души Кузнецова. Да, это всего лишь личная месть, отвратительная, недостойная. Плевать. Пусть обо мне не сложат песен и не напишут книг, я смогу идти в небытие и, наконец, успокоиться. покой Вот то, чего мне уже давно не доставало. На пороге окончательной бесповоротной смерти я это понял. Если я хоть о чем-то жалею сейчас, так это о том, что подарю тот же покой своему врагу. И лишь одна мысль успокаивает. Ему-то покой ненавистен. Для человека, который мечтает перевернуть вверх дном весь мир, покой — проклятие. Я плывал мыслями все дальше, но тут внезапно вмешалась реальность. Реальность, о которой я забыл, находясь в каком-то пограничном предсмертном состоянии, ворвалась в стынущий дом, и я вновь оказался в здании заброшенной автомойки с высоко поднятым мечом. Кианг стоял на прежнем месте, не в силах пошевелиться. Здесь я уже не видел ни лучей, ни души, ни парящего дракона, только людей, застывших в странных позах. Кианг, я сам, Юшенг слева от меня. Напротив нас, совсем рядом друг с другом, Юн и Дею. Дею. К ней сзади приближался Кио с перекошенным лицом. Не то от ярости, не то от отчаяния. Он поднимал свой меч. Казалось, медленно. Но в действительности он двигался быстро, уже приняв решение. Возможно, он предпочел бы убить меня. Но Дею была ближе. И главной задачей было сохранить жизнь Киангу. У Кио были на то причина Множество причин. Я моргнул. Все опять исчезло. Я увидел душу Кианга, скорчившуюся в воздухе. Лучи терзали ее. По астральному телу пробегала рябь. Еще секунда, другая, и... Реальность. Здесь Кио вознес меч над шеей Дею, замерзший и остолбеневший, не замечающей опасности. Спустя секунду с Кузнецовым будет покончено. Пусть на его место вернется душа Кианга настоящего. Плевать. Пусть желтый дракон продолжит творить, что ему захочется. Плевать. Меня уже не будет. Я этого уже не увижу. Изменить мир – это слишком для одного человека, кем бы этот человек ни был. Мы все равно все погибнем, одновременно с этой гнилой душонкой, которая так отчаянно цепляется за жизнь, как будто ничего ценей у нее нет и никогда не было. Если уж я, главный в этой цепи, чувствую, что стою перед пределом, остальным должно быть еще хуже. А может, наоборот, может, каждый из них сможет отдать лишь какую-то часть души. Это я так не умею, мне или все, или ничего. Я могу лишь всего себя вложить в один отчаянный бросок к цели. Потому и с кланом у меня ни черта не получилось, и с отношениями, сколько бы ни пытался... «Я просто не умею размениваться на всю эту чушь». Меч Киу начал опускаться. Душа Кианга начала меркнуть. Желтый дракон в моей внутренней тьме практически исчез. Защитник. Сначала я понял только, что рожал руку и выпустил меч, и лишь постфактум до меня дошло, что цепь разорвана. Длинная рука. Желтый луч протянулся над головой Дею и врезался в лицо Кио, который не ждал ничего подобного и не защитил себя техниками. Я увидел его ноги, мелькнувшие в воздухе. Голова клана Хуа покатился по полу. Меч, который он так и не выпустил, звенел, выкрашивая бетон. Дею со сдавленным стоном упала на колени. Юн покачнулся, но устоял. Юшен, улыбаясь, крутил головой, пытаясь хоть что-то понять. В первую очередь он, наверное, пытался понять, во что ввязался и что теперь за это будет. От этих разъяснений не отказался бы и я, но позже. Кянг, как и Дэйо, рухнул на колени, но ему было гораздо хуже. Он тяжело и хрипло дышал, кожа его сделалась по цвету, как у лежалого покойника. От него даже за 10 метров несло холодом. «Убейте его!» — крикнул Юн. «Убейте!» «Нет!» — рявкнул я. Но боевики, положившие всех людей Кианга, подчинялись не моим приказам. Кианг оказался в перекрестье множества прицелов, и мне показалось, будто он перестал дышать. «Огонь!» — зорал Юн, голос которого окреп. А почему, собственно, нет? Это у Кианга была причина сохранить жизнь моему телу, в которой вернулась бы душа, Мальчишки из другого мира. А мне зачем? В том мире Кузнецов мертв. Я лично прострелил ему башку. Если он сдохнет здесь и сейчас, то его дух улетит искать другого носителя, а душа отправится... Ну, куда там отправляются души? В рай, в ад, в чистилище, на перерождение, к черту на рога? В общем, за пределы моей юрисдикции. Но несмотря на эти очевидные умозаключения, Внутри меня как будто все орало. Душа, дух. Хором голосили «нет». Выстрелы прогремели сухо и безжизненно, в отличие от последующих криков. В них было полно жизни, уходящей. Все, кто стрелял, рухнули на пол, океанг вскочил. Глаза его пылали, бледные губы кривились. Он жал кулаки и сдал утробное рычание. Его взгляд нашел меня. Я ждал чего угодно: потока ругани, нападения, презрительной гримасы, но вместо всего этого Киан улыбнулся той самой грустной отцовской улыбкой, которую я помнил по прошлой жизни, улыбкой, которая прошла через годы, через смерть, через границу, отделяющую один мир от другого. Ты вспомнишь мои слова, негромко сказал он. Вспомнишь? Я взмахнул мечом. Печать смерти. Это были просто слова, которые не повлекли за собой ничего. За ними не было техники. Чакра в очередной раз, практически истощившаяся, не отозвалась на призыв, и меч в холостую рассек воздух. Но Кианко, наверное, этого не знал. Он завертелся вокруг своей си, и я шатнулся, прикрывая глаза рукой. Так ярко засиял желтый вихрь, возникшей на его месте. Последующая вспышка была еще ярче. Она буквально выжигала сетчатку. Взрывной волной, взрыв был беззвучным, меня отшвырнуло в сторону. Я упал на спину, и только тогда услышал грохот, увидел среди танцующих пятен перед глазами дыру в потолке и сереющий сквозь нее небо. Кианг ушел. «Красиво и эффектно, возможно» да только по факту бежал, будто побитая собака, поджав хвост из куля. Я негромко рассмеялся. Несмотря на полное опустошение, несмотря на миллион вопросов, на которые еще предстояло получить ответы, и несмотря даже на то, что мой враг только что свалил сквозь крышу, я чувствовал себя победителем. После всего пережитого битва, наконец, состоялась. Открылась дверь, я повернулся на бок, и увидел выбегающего наружу Кио. Вслед за ним рванулся Юшенг. Остальные оставались на месте. Люди Кианга, ал Леди Баг и взломщик были попросту мертвы и не могли никуда идти, как и большинство людей Юна. Дэ да с трудом удерживалась даже на коленях. Ей приходилось опираться руками в пол, она тяжело дышала. Юн покачивался взад-вперед, будто раздумывал, упасть или еще немного покачаться. К нему подошел потрёпанный, но насколько я мог видеть, нераненый Рин-Шу. Приобнял за плечи, как перебравшего друга, сразу после нашел взглядом меня. Лэй Ченг, сказал единственный человек в этом помещении, способный управлять своим голосом в полной мере. «Думаю, не будет привлечением сказать, что ты остался в живых, только благодаря вмешательству клана Джоу. Это налагает на тебя определенные обязательства». «Если ты, конечно, человек чести». «Я?» Из моей груди вырвался жуткий хрип, пришлось сесть и откашляться. «Человек чести?» «Умоляю, вообще не знаю, что это такое». Риншу подождал, пока я прокашляюсь более основательно. За это время Юн успел немного прийти в себя. Он натолкнул Риншу и склонился над Дею. Таня, соображая, где находится и кто рядом с ней, позволила взять себя за руку. «Вы, наверное, хотите завладеть документом, о котором я говорил Юну, так?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Насколько я понимаю, это некий компромат. Но хуа?» — уточнил Риншо. «Это не просто компромат, господин Риншо. Я задумчиво посмотрел на меч, решил, что вдоволь позащищал всех, кого только мог, и отозвал его обратно во тьму». Почувствовав при этом, как расслабились бойцы Джоу, безмолвными статуями стоявшие здесь же. Это атомная бомба, фигурально выражаясь. Предположим, мои симпатии к клану Джоу немного выше, чем к остальным четырем. Несмотря даже на то, что вы собирались меня убить. Да стоит ли вспоминать о таких мелочах? Примирительным тоном заметил Риншу. Я приподнял бровь. Шутит. Не замечал за ним. Впрочем, стресс делает с людьми и не такие вещи. дэю сказал я, — «отдай документы Юну». Бумаги были у дэю, а дэю была моей тенью. Нескоро бы Кианг сумел их найти. Юн взял залитой кровью конверт, который дэю достал из-под куртки и, не глядя, протянул риншу. Тот, не обращая на кровь внимания, достал бумаги и быстро ими зашелестел. Лицо его начало меняться. «Надо отдать реншу должное», — соображал он быстро. Пробормотал. «Это же...» «Я хочу», — перебил я. «Чтобы Хуа больше не рассматривали Шужуань как рынок сбыта для любых наркотиков. Джоу это тоже касается». реншу посмотрел на меня и, секунду подумав, кивнул. «Мне кажется, что у нас впереди...» долгие годы плодотворного сотрудничества господин лейченнг сказала набирая бумаги в конверт и я бы предпочел сохранить с вами теплые дружеские отношения